Мы приближались к той части дороги, где она шла по открытому пространству. Я увидела дом, то есть замок, мост и Руслана, который стоял возле моста и курил, должно быть, наблюдая за дорогой. Ник весело носился рядом. Мстислав тоже заметил Руслана и повел себя еще более странно. Несколько минут назад он буквально тащил нас к дому, а теперь потянул за руки назад в лес. Вот что, я хотел бы с вами поговорить. «О чем?» — нахмурилась Женька, — которые все его выкрутасы порядком надоели. Она выдернула свой локоть и, сложив руки на груди, решительно уставилась на адвоката. — Обо всем! — беспомощно кивнул Мстислав. — Видите ли, если если вы намекнете Льву на возможность покушения на вас, я говорю о возможности, — торопливо добавил он. — Это будет... В общем, это произведет совершенно ненужный эффект. Вряд ли парень сам понимал, что говорит. На это Женька прозрачно ему и намекнула. «Если хотите, чтобы мы сообразили, что к чему, выражайтесь яснее». «Да-да, конечно». Бедняга облизнул губы и покосился в сторону дома, а затем принялся торопливо излагать. С некоторых пор Лев очень беспокоится за свою жизнь. Если угодно, это стало его навязчивой идеей. Он даже обратился к Руслану. от того тот и живет здесь. «А кто у нас Руслан?» – насторожилась Женька. Он специалист по вопросам безопасности. Сам себе не веря, сообщил Мстислав. И очень опасный человек. Вечно всех подозревает. Он способен превратить нашу жизнь в ад. Просто запереть в этом замке и подвергать многочасовым допросам. А ваш рассказ как раз хороший повод, чтобы так поступить. Это что же выходит? Не выдержала подруга. «Если мы сейчас сообщим о том, что нас чуть не прикончили, Руслан решит, что мы посягаем на безопасность хозяина? Чепуха получается, Мстислав Наумович. Придумайте что-нибудь другое». «Не нечего придумывать», – взвился тот. «Сообщите ему об этом камне и увидите, что начнется. Это не человек, змея. Нет, хуже. Господи, я вас умоляю, не забивайте свою голову фантазиями. Это всех нас погубит». «Фантазии?» – повысила голос Женька. Я все это время стояла молча, пытаясь сообразить, от чего так разбирает адвоката. «Да, фантазии!» – твердо заявил Мстислав. «Погибла девушка. Это произвело впечатление. Вдруг сорвался этот камень. Вполне естественно. Камень неестественно!» – перебила Женька. «И гибель Наташи!» – начала она, но я сделала ей знак молчать. И Женька поспешно прикрыла рот, гневно сверкая глазами. «Чего вы хотите?» – мешалась я, выждав, когда все немного успокоятся. «Я?» – Мстислав вроде бы растерялся. «Я хочу, чтобы из сегодняшнего происшествия не раздували слона, то есть из мухи слона. Погибла девушка. Это печально, да. Вы напуганы, но тысячи людей ежедневно гибнут. Давайте вернемся к нашей ситуации», – напомнила я. «Вот именно», – кивнул Мстислав. Я не хочу поднимать шум, только и всего. Наташа погибла, но какое это имеет отношение к нам? На данный вопрос мы ответить не могли. Но я была уверена, связь есть, при условии, что это не несчастный случай. А где доказательства, что так оно и было? Может, прав Мстислав? И мы своим вмешательством заварим такую кашу, как бы потом самим не пришлось ее расхлебывать? Мстислав терпеливо ждал. А мы с Женькой размышляли, время от времени поглядывая друг на друга. Если камень сорвался не случайно, логично предположить, что у укокошить нас хотели по той же причине, по которой убили Наташу. Если ее убили, конечно. Некто решил, что девушка что-то знает. И когда она бросилась за нами, он... Но ведь Наташа ничего нам не успела сказать. Зачем же тогда от нас избавляться? Да... Предположим, некто все-таки решил, что Наташа рассказала нам что-то важное. Тогда вполне понятно желание избавиться и от нее, и от нас. Беда в том, что я не могу взять в толк, что такого могла сообщить нам Наташа. О стонах в подвале? Но впервые она заговорила об этом еще до нашего приезда, а погибла лишь сегодня. Убийца выжидал удобного случая? Но ведь она этой тропой ходила ежедневно. Почему же сегодня? Или мы с Женькой что-то проглядели, или в самом деле не было никакого убийства, и, следовательно, покушения на нас тоже не было. А все это бред нашего воспаленного воображения. Если мы будем настаивать на своем, придется объяснить, с чего мы вообще решили, что кто-то мог убить Наташу. То есть придется выложить наши подозрения Вряд ли они понравятся участковому. И уж точно не понравится Руслану. Да. Я хмуро взглянула на Женьку. По выражению ее лица стало ясно. В ее голове бродят те же мысли. Мы перевели взгляд на Мстислава. Он был по-прежнему бледен. На лбу выступил пот. Глаза бессмысленно смотрели куда-то вдаль. С этим хмырем как раз все ясно. Заговорим о своих подозрениях, Руслан насторожится и очень, возможно, узнает о двойной игре адвоката. То, что он ведет двойную игру, было мне абсолютно ясно. «Хорошо», – вдруг заявила Женька, – «мы будем молчать. Но если с нами что-нибудь случится...» «Что с вами может случиться?» – сплеснул руками Мстислав, вроде бы обидевшись. Просто выбирайте для прогулок безопасные места. Там, где нет камней и головокружительных подъемов. Берите с собой Ника, меня, наконец, того же Руслана. Последнее предложение мне показалось особенно ценным. Мы с Женькой вздохнули и направились к дому. Мстислав плелся сзади. Казалось, его вот-вот разобьет паралич. Руслан, заметив нас, пошел навстречу. «Бедная девочка!» Сказал он с нежностью. И взял меня за руку так, что я даже не сразу поняла, Кому эти слова относятся. Оказалось, все-таки к Наташе. Я уже все знаю. Наташе на днях исполнилось 18 Олимпиада слегла. Лев вызвал ей врача. Как ты? Говорят, это случилось на ваших глазах. Да, кивнула я и заревела. Так мне сделалось жаль Наташу. Ее родителей и себя почему-то тоже. Она нас окликнула. Мы подняли головы и вдруг «Вам лучше выбрать для прогулок безопасное место», заметил он, совсем как Мстислав недавно. «Идемте». лёва беспокоится. Руслан взглянул на адвоката, и тот под его взглядом побледнел еще больше. Выходит, парню в самом деле есть что скрывать. «Вы навещали Наташу?» как бы, между прочим, задал вопрос Руслан. «А он непрост», — подумала я и насторожилась. «Пожалуй, стоит следить за своими словами». «Нет», — подала голос Женька, тоже почувствовав опасность. «Мы просто пошли прогуляться. В деревне познакомились с женщиной, Наташиной соседкой. Немного с ней поболтали. А тут как раз Наташа вернулась с озера. Она белье полоскала. Олимпиада, сказала, Наташа приболела. А потом выяснилось, они с ней просто повздорили. Наташа не рассказывала из-за чего. Неужто Руслан тоже подозревает Олимпиаду? О произошедшем утром скандале ему наверняка донесла Люба. Но какое отношение ссора экономки с прислугой может иметь в безопасности Льва Николаевича? Я покосилась на Мстислава. Тот шел, глядя прямо перед собой. И вроде бы не слышал нашего разговора. «Мы об этом не говорили», — ответила я. Мы вообще болтали несколько минут, в основном о погоде. Я, честно говоря, подумала, что у Наташи сегодня выходной. Мы вошли в малую гостиную, где нас ожидали Олег и сам хозяин. Лев Николаевич выглядел встревоженным. «Какое несчастье!» – заявил он, лишь только мы вошли. Я успел привязаться к этой девочке, хотя она работала у нас совсем недавно. «Анфиса, садитесь! Вы так бледны! Евгения!» Мы сели, и Женька рассказала о происшествии. Руслан слушал очень внимательно, но в продолжении рассказа смотрел не на подружку, а на Мстислава. Тот отрешенно сидел в сторонке и участия в беседе не принимал. Олег тоже молчал. При этом почему-то казалось, что из всех мужчин лишь он искренне огорчен смертью девушки. Рассказ много времени не занял. Мы еще повздыхали, после чего все вокруг растерянно замолчали. Затянувшуюся паузу прервало появление милиции. В гостиную заглянула Люба и сообщила об этом прибытии. Лев Николаевич извинился и покинул комнату вместе с Русланом и адвокатом, а мы остались втроём. «Какая нелепая смерть», – тихо сказал Олег, глядя в окно. Милиционеры отбыли через два часа. Мы все это время сидели в гостиной почти в молчании. Я решила, что день для меня выдался не из легких, и отправилась в свою комнату, но лишь за тем, чтобы, лежа на кровати, таращить глаза в потолок и в сотый раз задавать самой себе все те же вопросы. Потратив на это часа полтора, я наметила следующий план действий. Следует выяснить, что за чертовщина происходит в доме. Если в самом деле происходит, и мы в этом убедимся, значит, Наташа погибла не случайно. А вот если все, что мы с Женькой успели напридумывать, не более чем бред двух свихнувшихся на тайных дамочек, значит, убивать Наташу было не из-за чего, и ее смерть действительно несчастный случай. Выходило не очень складно, но ничего не поделаешь. Я вспомнила о подруге и подошла к окну. Так и есть. Женька под ручку с Олегом гуляла в саду. Конечно, союзник в этом подозрительном месте нам не помешает. Но почему-то во всех детективах самый милый парень и оказывается подлым убийцей. Как бы нам с Женькой не лопухнуться. В вознеможении я опустилась на кровать. И, как всегда, в минуты отчаяния вспомнила о муже. Рука сама собой потянулась к телефону. Я набрала номер, но, услышав Ромкин голос, струхнула и решила, что не стоит торопиться с изложением фактов. Тем более, что никакими фактами я не располагаю. Оттого, немного поболтав о том о сём, я высказалась весьма туманно. Сегодня здесь погибла девушка, упала на камни. Ромка настороженно молчал. Так как я тоже замолчала, он не выдержал и рякнул. «Конечно. Твоя чокнутая сразу решила, что это убийство». «Какая чокнутая?» – прикинулась я дурочкой. «Женька, естественно. Анфиса, я тебя умоляю, никаких расследований. Я не могу здесь работать, ожидая каждую минуту, что... В общем, ты поняла. Девушку жалко, но это не ваше дело». «Я просто так сказала», – торопливо заверила я. «Настроение ужасное. Мы и женька видели, как она упала». Я пожаловалась на несправедливость судьбы, а Роман Андреевич мне посочувствовал. Вскоре мы просились, а я решила подзарядить сотовый и обнаружила, что подзарядное устройство куда-то исчезло. Вчера оно лежало в моей сумочке, а сегодня как сквозь землю провалилось. Я обыскала всю комнату, перешла в Женькину, на всякий случай и там все посмотрела. Крайне озадаченное я стала прикидывать. Куда оно могло подеваться? За этим занятием меня и застала вернувшаяся Женька. Хорошо посмотрела. Хмуро поинтересовалась она, когда я сообщила ей новость. Конечно. Так ты его с собой брала сегодня, когда в деревню пошли? Нет, удивилась я. Зачем мне брать с собой подзарядное устройство? Дура ты, Анфиса, со вздохом заявила подружка. Ведь русским языком тебе сказано было. Молчи о телефоне. — Убери его с глаз долой. По-твоему, люди-дураки? Не сообразят, что к чему? — В каком смысле? — насторожилась я. — В смысле, если есть подзарядная значит, есть и телефон. — А откуда? В этом месте я обвела растерянным взглядом комнату и перешла на шепот. — На что же? Обыскивали? — Очень может быть, — кивнула подружка. — Знать бы кто. — Это Руслан. Хватаясь за сердце, сообщила я. Он нас самого начала подозревал. Точно он. Больше некому. Не скажи. В этом серпентарии, в кого не пальцем, каждый потенциальный убийца. К примеру, Олимпиада. Ей комнату обыскать, расплюнуть. И подозрений никаких. Но зачем старухе подзарядное устройство? Усомнилась я. А затем, чтоб мы остались без связи. Ты его вот что, Анфиса. Ты Ромке звони по обычному телефону. Хозяина мы не разорим, он не бедный. Заодно он сможет убедиться, что никакой ценной информации мы не располагаем. А подзарядное мы добудем, не переживай. Но ведь для этого придется в город ехать. Вовсе не обязательно. Происшествие повергло меня в тоску и уныние. Во время ужина я сидела молчаливая и даже о предстоящей экспедиции не думала. «Мне очень жаль, что это случилось», – глядя на меня, заявил Лев Николаевич, имея в виду гибель Наташи и наше Женькой присутствие при этом. Лица у всех обитателей дома были постные. За столом прислуживала заплаканная Люба, а Олимпиада так и не появилась. Лев Николаевич сообщил, что был врач и советовал ей пару дней полежать. То, что он искренне обеспокоен самочувствием старой няни, у меня сомнений не вызвало. И Олимпиада могла слечь от душевных переживаний. И все же, что-то не давало мне покоя. А тут еще исчезновение подзарядного устройства. Разговор за столом неизбежно вернулся к недавней трагедии. Вот тут и выяснилось что стражи порядка, тщательно все обследовав и опросив свидетелей, окончательно убедились, что это несчастный случай. Тело девушки отправили на материк, а тропинку решили перегородить с обеих сторон, чтоб никто там не мог ходить. В общем, в деле о гибели Наташи милиционеры поставили жирную точку. Мы Женькой переглянулись, а я тут же поймала на себе взгляд Руслана. Он ухмыльнулся и сказал громко, привлекая внимание всего стола, «Кажется, Анфиса Львовна слегка разочарована. Вместо таинственного убийства – банальный несчастный случай. Я хотела ответить в том смысле, что тут еще надо разобраться, но вовремя сдержалась, выдала улыбку и заявила, «По-моему, в этих краях убийство не редкость. Сегодня капитан». Рассказал чудовищную историю о найденном трупе. У него отрезаны конечности и обезображено лицо. Ужас! Так что, если вы намекаете на мою страсть к детективам... В этот миг раздался грохот, и все повернулись в сторону Мстислава. Тот сидел бледный, потный и поспешно сказал. «Извините, я, кажется, разбил тарелку». Вошла Люба, убрала осколки. За столом повисла продолжительная пауза. «Да, занятно!» – немного не впопад сказал Руслан и весело хохотнул. Олег, взглянув на него с недоумением, завел разговор на тему «Почему люди решаются на убийство?». Женька его с готовностью поддержала, и под конец в беседу включились все, даже Мстислав. Руслан, кстати, несколько раз обращался к нему как к специалисту. Надо полагать, он имел в виду профессию адвоката. Тот отвечал витиевато, к чему склонны все представители его касты. Тарелок больше не бил и даже смог вернуть лицу его нормальный цвет. В целом, можно было констатировать, что ужин прошел интересно. Сразу же после ужина я удалилась к себе – «Женька последовала за мной».